Глава девятнадцатая. Замкнутый круг. По временной тропе мы ехали бок о бок еще два дня. Два бесконечно тоскливых и долгих дня. Вэлл, на удивление, вел себя прилично, даже не язвил. Только молча наблюдал. Но мне и этого молчаливого бдения хватало с избытком. Под конец второго дня я напоминала кипящий котел. Только что дым из ушей не шел. Кажется, еще несколько мгновений, и пар вырвется на свободу, срывая крышку, и... В моменты таких точек кипения вэл смотрел на меня еще пристальней. Но я справлялась с собой, удерживая тьму за отросший хвост. Помогал страх, безумный страх неведомого. И мой спутник разочарованно хмурился, отворачиваясь, а я переводила дух. И умом понимала, что вот она, моя вторая ипостась, рвется наружу. «Наверное, если бы мне объяснили, чем она обернется, как с ней справиться, я бы выпустила ее на волю, и одним делом меньше». Но Вэлл молчал, и я ничего не знала, и тьма крепла, подпитываясь моим страхом, и пугала еще больше. Когда мы вновь сходили с временной тропы, я ожидала привала, а получала косой взгляд через плечо и сухое. «Приехали. Будь готова». «К чему?» Я неудоуменно уставилась на очередную скалу, без признаков растительности. — А мертвый лес где? — Лес будет позже. Сначала дело. Well, — Вэлл, хватит загадок. Куда ты меня притащил? — В гнездо твоего нынешнего охранителя. Я подняла голову, посмотрев в указанном направлении. — И верно. Гнездо. В нависающем над ущельем скальном выступе Я не без труда опознала башню, низкую, неприметную, заброшенную и мрачную. Вокруг, насколько хватало глаз, неприступные стены скал. У ног сырой туман, обнимающий колени лошадей, над головой низкая хмарь тяжелых рваных облаков. И скользящую вдоль стены козью тропу, и ведущие к гнезду ступени я скорее угадала, чем увидела. Седой туман, подгоняемый ледяным ветром, поднимался с дна ущелья, растекаясь по каменной пустоши, невесомым дымом заполняя трещины скальной стены и скрывая острые выступы. Мне стало не по себе. Кем надо быть, чтобы жить в столь угрюмой местности? Зачем нам туда? А ты знаешь, как справиться с сущностью? Вал спешился, по пояс утонув в тумане. Понятия не имею. Я с опасением посмотрела вниз, не торопясь покидать насиженное седло. А Мофрин знал, и нам необходимы его знания. — И вы, зная о гнезде, до сих пор не сунули нос во все его тайны? — не поверила я. — Лестницу видишь? — вопросом на вопрос ответил Вэл. Я нахмурилась, присматриваясь, и на мгновение туманная хмарь расступилась, показывая лестницу с неровными низкими ступеньками, вырезанными, нет, скорее выплавленными, в отвесной стене скалы, и кивнула. «А я не вижу. И никто, кроме тебя, носительницы необходимого дара, не увидит. Все, кто находил башню, пропадал в тумане, не дойдя даже до подножия лестницы. И он бесцеремонно стянул меня с лошадиной спины, поставив на землю. Дальше идем пешком». «А тебя что, пропустит через защиту?» Я успокаивающе погладила по шее дрожащего рыжика и решилась. «Родная кровь?» Вэл вдумчиво изучил пугливо расползающиеся щупальца тумана и небрежно уточнил. «Давно догадалась?» «Еще до облачных гор. Кто ты мне?» «Три капли крови из десяти по линии твоей матери». Он отвернулся, открывая узкую временную тропу. но мофрин — Да, мой предок. Девять капель. Туман не навредит, но мысли запутает. И хлопнул по крупу своего коня, отправляя в путь по тропе, а Рыжик поспешно потрусил следом. Десять капель — это родные, девять — двоюродные, восемь — троюродные. Тьфу! Дебри эти родственные. Хуже лесной чаще. — Куда? Я отвлеклась от подсчета капель, но Вэл уже закрыл за лошадьми проход и на удивление терпеливо объяснил. «На тропе безопаснее, чем здесь, и мой найдет путь до замка метро. Облачные горы в долине, за этой скалой, и мы к лесу подойдем от башни напрямую, пешком, подземным проходом. Что?» Он поднял брови в ответ на мой выразительный взгляд. «Ходу до леса часа три, так зачем попусту силу переводить? Я не бездонная бочка, а тропы жрут немало». Но на лошадей не пожалел, заметила я многозначительно. Обратно пешком идти не намерен. Далеко до лестницы? Нет, шагов пятнадцать. Туман послушно расступился открывая неровную тропу. Проведешь до башни, я вижу только пропасть под ногами. Ибл крепко взял меня за предплечье. Я невольно дернулась, вспоминая другую пропасть, и смутилась под пристально холодным взглядом. Лекс. «Хватит от меня шарахаться! Ты мне и даром не нужна, как и все твои дела!» «Да не неужто?» — буркнула в ответ, но к лестнице повела. «Разве что позлить и довести, чтобы свежей силой подпитаться!» Протянул Вуэлл мечтательно, вздохнул и добавил удовлетворенно. «Ну, раз ты знаешь, что мы родня, то приставание больше не сработает!» «И хорошо! Минус одна глупая роль! Зачем вообще меня доводить?» Я остановилась у подножья узкой лестницы, нерешительно изучила гладкие, скользкие на вид ступеньки и начала подниматься. «Сила — это огонь!» — он чутко повторял каждое мое движение, ступая след в след. «Хочешь, чтобы светило и грело? Не забывай подкармливать. Не хочешь? За огнем присмотрят те, кто в нем нуждается. И так, как получится. Основа любой тьмы — страх» злость обидчивость, завистливость, ненависть. Твои выводы, сестренка?» «Тьма бывает и другой. Я неторопливо поднималась по ступенькам, ежась под порывами сырого ветра. Это тепло летней ночи, это уют и возможность спрятаться от окружающего мира. Это спокойствие и ощущение безопасности. И это лунная звездная ночь, это светотень». А все, что ты перечислил, — это суть твоей мертвой звезды. И чем умеешь, тем и пытаешься довести меня до срыва и смены ипостаси. И, озвучив вывод, улыбнулась, успокоившись. Да, знание — свет. И, наверное, глупо верить, что в его отношении ко мне нет ничего личного, но почему-то так хочется, как и в то, что он не такая уж сволочь. Это все постановки, маски и роли. А, кстати... Мы же сейчас в кои-то веке поменялись местами. Я его веду, беспомощного к цели. И грех этим не воспользоваться, задав нужные вопросы. А не захочет отвечать или решит увильнуть от темы, встану посреди лестницы и откажусь идти дальше. Белл, а что происходит со сменой ипостаси? Сужение сознания. Мой спутник был на удивление покладистым. Вероятно, очень хотел добраться до тайны предка. Бешеный выброс силы обостряет инстинкты. Смена ипостаси завязана на самосохранение Но затмевает сознание, порой до потери себя. Долго еще? Мы на середине. Я устало запыхалась, но упорно топала вперед к приближающейся с каждым шагом башне. Туман боязливо следовал за нами, отставая на пару шагов. И что, так всегда? Чем дольше ходишь, тем шире тропа, — отозвался он слепо спотыкаясь и крепче сжимая мои плечи. Постепенно привыкаешь контролировать инстинкты и перестаешь делать глупости. Сначала, конечно, поддаешься ее влиянию, выброс силы затмевает разум, но потом берешь все в свои руки. А как, я запнулась, подбирая слова, что необходимо для первой смены ипостаси? Каждому свое. Кому-то достаточно пинка, а кому-то, тебе, например, и полета над пропастью мало. Один обернется, испугавшись собственной тени или удара грома, а другому нож к горлу приставь, но сдержится. Стимулы сугубо личные. А со мной что? Я добралась до сакраментального и затаила дыхание. Вэлл тяжело вздохнул и хмуро ответил. А с тобой все просто, ты не маг. У тебя нет необходимых инстинктов и рефлексов, и чувство самосохранения, кажется, вообще отсутствует. И о том, что можно использовать волшебство, тот же дар метро-звездочета, ты не вспомнишь даже в случае смертельной угрозы. За кинжал в лучшем случае схватишься, а в худшем — с тобой все очень просто и очень сложно. И второй облик — это форма силы, — перебил раздраженно. Кем себя ощущаешь внутри, с чем лучше работаешь, тем и оборачиваешься. И иди быстрее. Я прибавила шагу, задумавшись. Кем может обернуться темный дух природы? Зверем, птицей, насекомым или, допустим, неаром? Или чем-то жутким и страшным, на создание природы непохожим? Вот бабушка владела лунной силой и становилась кем-то вроде лунного призрака, только осязаемого. А я? — Пришли? — нетерпеливо перебил мои размышления Вэл. — Да, — очнулась я. — Лестница закончилась на узкой скользкой площадке, огражденной высоким парапетом. А здесь кругом оплавленный камень, и сама башня вблизи напоминала агарок оплавленной свечи, двухэтажная, кривая и косая, с характерными восковыми подтеками. Но если вспомнить, что Ив — дух огненной звезды, той, которая с хвостом, «Вэл, well, а все дети магии и природники?» «Нет, по обстоятельствам». «Активная суть всегда темная или светлая, а пассивная – каждый раз иная». Вэлл осмотрелся и устремился к покосившейся двери. «Значит, огонь. Сейчас умирает природа, ее темное начало, поэтому миру и понадобились природники. А что происходило 200 лет назад? Почему миру понадобился именно огонь? Кажется, я по привитой шейтарам привычке опять спросила вслух» потому что Вэлл небрежно ответил. — Неважно, позавтракать успела? — Нет, мне стало не по себе. — Хорошо, — одобрил он и неприятно улыбнулся, открывая дверь. — Надо же, и не заперто. Впрочем, если этот туман так страшен, то зачем засовые замки? Я оглянулась на белесые щупальца, расплывающиеся по площадке, и услышала звонкий шлепок. «Будто комара прибили». «Ньясы», — пояснил Вэл, резким ударом ладони прихлопывая к двери нечто невидимое. «Мелкая нечисть. Селится в местах силы и питается чужими заклятиями. Не опасная, но...» И прихлопнул еще одну. «Вредная». Воздух заребил под взмахами многочисленных мелких крылышек, и я не без труда изловила одну нечисть. Сжала в замерзших ладонях скользкое тельце, И с любопытством присмотрелась. Ньяса напоминала стрекозу. Гибкая, длиннохвостная, прозрачная. Только узкие крылышки и сетчатые глазищи едва заметно лучились желтизной. «Вэл, хватит!» Я отпустила свою пленницу, и Ньяса поспешно шмыгнула прочь. «Они же паразиты!» «Ты не лучше!» — возразила резко. «Они живые! Хватит, они же улетают!» Родственничек назло мне прихлопнул еще парочку запоздавших ньяз. Подмигнул весело и скрылся в башне. «Догоняй!» Я зло поджала губы. «Скотина!» И, стараясь не наступать на прозрачные останки, вошла в башню, вздрогнув, когда Вэлл захлопнул за мной дверь. Темно, хоть глаз выколи. Я поежилась. Сыро, мрачно и мерзко. Хуже, чем в семейном склепе. Над головой заунывно выл ветер. По стенам сползала мерцающая красная слизь и отвратительно воняла тлением. «Вэлл, что это?» Я, скривившись, посмотрела на слизь. То, что остается от второй ипостаси мага после его убийства. Я испуганно попятилась, но до двери не добралась, наткнувшись на своего спутника. «Куда?» На плечо легла тяжелая рука. «Лестница наверх, перед тобой». «Я не хочу». Меня скрутило страхом и отвращением. Небо, ведь он здесь хумер Здесь его и убили. Не пойду. Не пойдешь сама, затащу. Пообещал он спокойно. Зачем? В груди испуганной темной птицы забился страх. Узнаешь о своих скрытых способностях. Стало еще страшнее. Но побег опять не удался. Вэл молча взял меня за шиворот и подтолкнул вперед. Глаза быстро привыкали к темноте. Жутко мерцали подтеки слизи, и я начала различать провалы арочных проходов комнат и косые ступеньки каменной лестницы, и послушно пошла вперед, подталкиваемая крепкой рукой. Но на первых же ступеньках витой лестницы страх с новой силой застучал в виски. Здесь слизь на стенах сияла голубизной, желтизной и сиренью с вкраплениями тьмы, и ступеньки скользкие и тлением воняет еще сильнее, до тошноты. — Здесь что, дрались? Я судорожно сглотнула. — Да, и Мофрина убили светлые, — прямо ответил Вэл. После побега от темных ему строжайше запретили проведение любых ритуалов, но он не удержался, свил себе гнездо в приграничье и думал, что никто ничего не узнает. Второго шанса ему не дали, он многих с собой забрал. Светлые не соперники темному. Но и сам не выжил, выгорев и получив удар кинжалом в живот. Лишь охранное заклятие успел наложить на башню, чтобы до его тайн не добрались чужаки. Лестница привела в узкий коридор, и на последней ступеньке я, решившись поднять взгляд, встала как копанная. Коридор разветвлялся на два арочных прохода в комнаты, а на стене передо мной, залитой остаточным мерцанием, и бледным светом из потолочного окна находился... Я попятилась, но Вэл ухватил меня за плечо, отрезая путь к отступлению, и я невольно обернулась на него. Скуластое лицо с резкими чертами, холодные глаза, темные брови в разлет и как... как на портрете. Стена коридора — одна большая картина. Ив, вернее, Мофрин, изображенный по пояс в полоборота, скрещенные на груди руки. надменный взгляд Седые прятки на черных волосах — не один в один, но... — Девять капель, — говоришь. Я придирчиво сравнила предка и потомка. Отличий нашлось крайне мало. Вернее, одно и поправимое — возраст. После страшной бойни, да в сырости, портрет очень хорошо сохранился. — А не десять? — Не цепляйся к мелочам, — отмахнулся вэл Ничего себе мелочи! Я подошла к портрету. Поразительно. Как живой. Складки в уголках губ, морщинка меж хмурых бровей, кольца темных волос на плечах, вмятины на рукавах рубахи. И не вяжется никак, не вяжется этот надменный образ с моим трусливым истеричным охранителем. Вероятно, его поведение тоже только роль. Вэл, well, а... Uh... Кровью. Мой спутник уже скрылся в левом арочном проходе. Магической. Темный цвет. Кровь темных магов, остальные оттенки от светлых. Свою, насколько мне известно, он не использовал. Жалел. А рисовал сам. Шутишь. К моему горлу подкатил ком тошноты. Врешь, поди. Между прочим, Вэл уже чем-то гремел. А за все время нашего знакомства я тебе ни разу не соврал. И про девять капель тоже. Очень сомнительное достижение. Я попятилась от жуткого портрета и на мгновение почудилось, что нарисованный Мофрин ухмыльнулся, подмигнув. Удрать я не успела. Темное дымчатое щупальце обвелось вокруг моей талии и потащило в комнату. Куда собралась? Мы еще только начали знакомство с миром темных. И вновь почудилось, что портрет жизнерадостно подмигнул. Тьма. Чего же я так боюсь? Откуда столько страха? Внутри все напряглось в ожидании не то гадости, не то очередной подставы. Не хочу я знакомиться с этим проклятым миром и без того наслышана и о зверских ритуалах, и о высоких отношениях с детьми природы. Пусти, не хочу. А придется. Щупальце усадило меня на шаткий табурет и обернулась вокруг ног так, что не дернешься. Я неприязненно глянула из-под лобья на Вэлла, а он невозмутимо кивнул в ответ. Начнем, пожалуй. С чего? Я обвела маленькую пустую комнатку красноречивым взглядом и выразительно подняла брови. После подмигивающего портрета я ожидала чего угодно, но не пустоты. Шаткий стул, кривоногий стол у окна, угнездившийся на крышке стола родственничек в расстегнутой куртке. Вот, собственно, и все. Хотя я невольно проследила за взглядом Велла и уставилась на стену напротив. Странно, она не оплавлена и слизи на ней нет. Зато есть кладка, кривая и косая, как все в башне, камни неплотно подогнанные и выступающие наружу, с крошащимися краями и выщербленные, словно их вколачивали в стену, и туман, невесомый, едва заметный, сочащийся из щелей меж камнями, разноцветный магию его, как слизь на стенах. «Как-то мне здесь нехорошо». «Да, верно», Кивнул вэл в ответ на мой вопросительный взгляд. Мофрин любил придумывать ритуалы, но терпеть не мог вести записи, и память имел короткую, поэтому он рисовал все, что делал в красках и подробностях, чужой магией и чужой кровью. Я зажмурилась. Не буду я на это смотреть, ты ненормальный. Он иронично хмыкнул. «И ты такой станешь, пока не обрела тень». — Тебе позволят шептаться с цветочками, а после — вторая ступень учебы, со всеми знаниями, положенными темной. — И про жертвоприношения? — уточнила Сипла. — Куда же без них? — Не хочу. — А тебя никто не будет спрашивать. Или ты владеешь силой, или сила владеет тобой. Или ты находишь ей применение, или она находит применение тебе. Его низкий голос сочился странным удовлетворением и ты будешь убивать, Лекс, будешь приносить жертвы, будешь мучить и пытать, используя слабые места, в которых скапливается тьма, и будешь ею питаться. — Нет! — я бы зажала уши, но, проклятые щупальцы, будешь! — повторил он выразительно. — Мы все через это проходили, Лекс. Не считай себя единственной несчастной жертвой. Принять свою суть нетрудно. Однажды ты уже переступила через порог. А чем чаще ходишь, тем шире тропа и тем меньше препятствий. И однажды ты заметишь, что тебе уже все равно, кроме того, насколько хорошо ты сделала свою работу и насколько получила за нее силы. Меня прошиб холодный пот. Именно это я и чувствовала, когда убила Ларда. Удовлетворение от проделанной работы и от приятного привкуса тьмы на губах. Это сродни насыщению. Хорошо поела, организм доволен и спокоен. Мое темное проклятие, почуяв запах крови, заинтересованно подняла голову. И Элвина рядом нет. Таковы инстинкты зла. Вэлл прошелся по комнате и затаился за моей спиной. Если тебя не кормить, ты обезумишь. И от переработанной организмом силы тоже избавляться надо. Это естественные инстинкты, с которыми не тебе бороться и он наклонился к моему уху, шепнув. — Она рвется наружу, верно? Все, что накопила сама, все, что забрала у других, сколько ее? Хватит для смены ипостаси или еще добавить? — Заткнись, — прошипела я сдавленно. Тьма забирала крылья, просясь наружу, шипя и раздирая когтями свой кокон, сводя судорога и все мое существо, туманной дымкой просачиваясь сквозь преграды, Да, и преграды, кажется, вот-вот лопнут. Мне не за что держаться. Некому верить. Нечего ждать. Ни лучика тепла и света, кроме одного. Вспомнив перекресток связей, я ухватилась за последний лучик света. И тьма разочарованно зашипела, отпрянув. Я справилась. Я не хочу ходить их путями и убивать, питаясь. Не хочу. Наверняка есть другой способ. В конце концов, я ведь даже не полноценный маг. И у меня должны быть свои тропы для подпитки и выноса мусора. Должны. Потому что предложенные Вэлом — это убивает душу. А кому нужен маг с душой, тем более темный? Он удивился вполне искренне. Лекс, мы давно живем на пороге войны, и нам некогда слушать пение птичек и любоваться закатами. В любой момент придется спасать, если не мир, то собственную задницу. А светлые? И презрительно хмыкнул. Чистюли подколодные. Они, знаешь ли, не убийцы. Даже те, кому липнет тьма, боятся пачкать ручки. Другим заняты. Воспитывают? Меня трясло. Да, убивать боятся. Прикрываются тем, что нельзя. Зато отлично умеют воспитывать оружие. Согласился он безмятежно. Тех, кто будет убивать за них. И подсаживают его на крючок. А слабые места есть у всех. И ты, если прикажут, убьешь? Спросила глухо, по-прежнему не открывая глаз. И если прикажут, убью. Равнодушно кивнул Вэл. Well. И если не прикажут, тоже. За место в этом мире нужно платить, как и за данные возможности. Кому нужен темный маг с душой? Мне. Сидя, привязанный к стулу в заброшенной башне среди сырых сквозняков и мерзких запахов тления и крови. Зажмурившись, отказываясь верить услышанному, я четко поняла — мне нужен маг с душой, тем более темный, и пусть мне будет больно и страшно, пускай. Я хочу верить, и любить хочу, и не хочу быть слепым оружием в руках подколодных воспитателей, отказываясь от своей человечьей сути. Тьма довольно заурчала, холодными, успокаивающими волнами растекаясь по телу, и очень убить захотелось. Многих причастных вообще. И одну бездушную сволочь, в частности. Ведь дело не в том, как воспитывают, а в том, от чего ты под давлением обстоятельств готов отказаться, чтобы обрести мощь, или сохранить себя, и как ты готов за себя бороться. — Я не буду смотреть на эти художества, — сказала хрипло и повела затекшим плечом. — и Ипостась сейчас менять не собираюсь. Отпусти, Вэлл. Я тебя услышала. И от тебя прошу того же. Отпусти. Не то сорвусь. Дымчатое щупальце, помедлив, разошлось треснувшей старой тканью. Жаль, — сухо заметил он. Я надеялся на твою помощь. Вместе быстрее бы справились. И картинки изучили. Я наклонилась и потерла затекшие ноги. Не картинки, а ритуалы. Он обошел меня и встал лицом к стене. Мы сюда не за твоей ипостасью пришли а за знаниями. Я пропустила мимо ушей первую часть фразы, сосредоточившись на второй, и быстро сложила один плюс один. Сущность рукотворная? Я рискнула оглядеться. Туман расходился по комнате густыми цветными волнами, и хвала небу пока был туманом, а не жуткими рисунками. Или Вэл их с собой закрывал. Наверняка. Мофрин не зря свил гнездо именно здесь, рядом с местом последней битвы. Если вторую ипостась не уничтожить, после смерти мага она остается существовать, цепляясь за мертвое тело, как сломанная древесная ветка или сброшенная змеиная шкура. Мой собеседник, заложив руки за спину, задумчиво качнулся с пятки на носок и обратно. И ей нужно найти применение, как и всему природному. Я молча и потрясенно внимала. Вот те и истеричный охранитель. Вэл обернулся через плечо. Мофрин был подневольным трусом, привыкшим работать и жить по указке. Но голова у него варила отменно, особенно подчасти изобретения гадости. И если сущность его рук дело, он наверняка зарисовал ритуал и способ избавления. И снова уставился на стену, закончив. Он был трусом, но трусом предусмотрительным. Кто бы говорил про трусость, от души ради силы отказавшейся? я в лес заявила решительно и встала со скрипнувшего стула сам просвещайся а мне здесь плохо иди разрешил вэл иронично и глянул в окно на сгустившуюся хмарь ранних вечерних сумерек и попробуй поспать до мертвого леса путь нелегкий а сущность словить придется с ходу пока она не почуяла в тебе угрозу и не сбежала значит вылупилась Я вспомнила бабушкины слова о том, что со временем сущность обретает оболочку, чтобы уходить к местам новой силы. Вылупилась, но покидать лес пока не спешит, и нам это на руку. Иди, Лекс, а я пока придумаю, как помочь тебе спасти мир. Я кивнула, не проронив ни слова, и не изменившись в лице. Кажется, я привыкла и ждала подобного. Нарочно ли сказал? Конечно. Знал ли, к чему приведут его слова? «Наверняка знал. Столкнуть в пропасть, чтобы полетела», — объяснил Ив. «Мне больше не за что держаться. Оставалась единственная вера, последняя, отчаянная и самая сильная, Велвина. В существо, близкое по духу, которое видела во мне не только дитя магии и не только воспитывала но и любила А теперь я догадывалась, что подстава, но не хотела верить, что изначальная». Я от Элвина за десять дней этим спасением едва не заразилась. А как давно нужно знать друг друга, чтобы заразиться, вплоть до интонации? Проходя мимо портрета Мофрина и спускаясь по лестнице, я думала только об одном. Они давно знакомы. И это постановочная драка. Зачем? И ведь от самых врат аджита ждал. Не самая крупная подстава, но самая страшная. Страшно, когда лгут те, кого любишь. Но страшнее, когда лгут те, кто любит. Ведь ощущение не обманешь. И сегодня за любовь их простишь, и вновь поверишь, а завтра они обманут. Снова. Зная, что опять простишь, разнуждаешься в их любви. И я хожу по замкнутому кругу, и каждый раз он начинается верой, и каждый раз заканчивается постановочной ложью. Спустившись вниз, я зашла в пустую комнату и смотрелась в пыльное оконное стекло, в отчаянной надежде увидеть ту, другую, светлую, также в постановочную игру насильно втянутую. И одно бы движение отражения, один знак, чтобы удержаться на краю, чтобы остался еще кто-то, кому можно верить, но она не приходила. Я прижалась лбом к стеклу, и меня с головой накрыло чувство полета до свиста в ушах, до помутнения сознания мгновенное и затяжное, головокружительное и упоительное, захватывающее и безумное. И не было ни боли, ни страха, только пустота. После краткого погружения, в которую из пыльного окна на меня посмотрели незнакомые глаза. Желто-рыжие, цвета умирающие осенние листвы, без белков и зрачков. Я с болезненным интересом изучала первый росток новой ипостаси. Таинственные и ярко мерцали глаза, а на висках, там, где бились голубые жилки вен, вздулись бугры темных тонких ветвей. Дерево? Я ведь не только природная, я лесная. И кем еще могу стать, если не деревом? И когда еще сработает мой странный инстинкт самосохранения, если не в попытках сберечь то живое и человеческое, что во мне осталось? Да, если меня столкнут в пропасть, я разобьюсь о скалы, забыв о магии. Но если попытаются лишить остатков человеческой сути, я убью. Я не хочу становиться такой, как вэл well или Ив. Я хочу верить и любить, только тогда и ощущаю себя живой. И за это ощущение жизни убью. Быстро скинув сумку и плащ, я щупала шею и руки. И здесь вены вздулись тугими шершавыми жгутами. И похоже, что не ветвей. Я закатала рукава рубахи и осмотрела кожу в тёмном сумраке, видя лучше, чем днём. Нет, не ветви, корни, по которым струилась тьма. И я не дерево, вернее, не совсем дерево, древесник, маленький легендарный хранитель сердца леса, дух леса. Бабушка рассказывала о нём очень часто, так часто, что, подрастая, я часами бродила по лесу, мечтая хоть одним глазком взглянуть на это чудо. А оно теперь смотрит на меня из оконного стекла будешь и ты на себя непохожая. Да, все сбывается. Сердце леса, рассказывала бабушка сказкой на ночь, его суть, кладовая природного волшебства. И деревья там выше неба, и необъятнее горы, и звери говорят на человечьем языке, и воздух целебен, и под корнями спрятаны тайны чар первых людей-природников, ныне утерянные. И повсюду ныряют мелкие, в половину человечьего роста существа, Лицом и телом на людей похожие, но вместо рук и ног корни. Короткий хвост из переплетения мелких корешков. Волосы — сеть корешков. Духи-проводники и духи-хранители. Я вновь присмотрелась к отражению. Интересно, знают ли мои воспитатели, кого они вырастили? Древесники привечают всех заблудившихся, предлагая кров, еду и покой. Наивно и доверчиво. Но если обмануть доверие духа, срубить дерево из сердца леса, испортить воду, убить живое существо, украсть тайну, сбежав, он найдет предателя и отомстит, запутает тропы, заманит в черную чащу и сведет с ума, и убьет. И если я не смогу взять под контроль свою ипостась, она и природу будет защищать. Нет, она отправится мстить за преданную веру и убивать, избавляясь от угрозы для моей уязвимой человечьей сути, чтобы не осталось тех, кто предавал и лгал, любя. Как думаешь, зачем в тебе воспитывали светотень? Невольно вздрогнув, я отвернулась от окна. Тихий перебор связи. И Шаитар повторил свой вопрос. Зачем? Для ускорения воспитательного процесса. Не иначе. Ив говорил, что маги годами выращивают вторую ипостась, а мне — магу. Меньше двух лет, и я вот-вот обернусь, если бы я не была такой глупой, наивной и доверчивой, если бы не верила так безоглядно и если бы не была нарочно надломленной. У тебя еще остался тот, кому можно доверять. На мгновение почудилось, что Шайтар рядом, но, порывисто обернувшись, я схватила руками воздух и разочарованно шмыгнула носом. Я польщен, Лекс, но не обо мне речь. О ком? Я нахмурилась. Вал гремел наверху столом и табуреткой. Связи раскалились, обжигая до слез, и натянулись раня. И тьма всколыхнулась, и лопнула кожа на кончиках пальцев, выпуская мелкие корешки. Скольких пригрела, кормила, доверяла им, любила. И все обманывали. Все! Вены на руках вздулись, разбухая, и вспыхнули темной и губительной желтизной глаза. Осень. Рыжая осень высасывающие жизненные силы, отнимающие последнее тепло, обещающие скорый холод и смерть. Лекс. Что? переспросила глухо. Верь себе. Ты то единственное существо, которому еще можешь верить. Лишенный эмоций голос шайтара удалялся, отзвучавшим эхом. Обещай, что не предашь саму себя. Обещай. Обещание древесника свято. Бабушка говорила, что они всегда держали слово «нерушимое» — точно ствол дуба прародителя, крепкое, будто глубинные столетние корни. «Лекс, обещай!» «Обещаю», — сказала тихо. И тьма схлынула, погасив огонь глаз и сузив вены корней. И зазудила кожа, заболели и зачесались глаза, и есть почему-то захотелось, и спать очень. Я пошарила в сумке. Нашла последний пряник, быстро его съела и, завернувшись в плащ, уснула, забившись в угол у окна. Да-да, еще ведь мир спасать.